Глава 18 Подойдя к парадной двери, я встретил сыщика уже на ступеньках лестницы. Не понутру мне было высказывать ему, после того, что произошло между нами, хоть сколько-нибудь интереса к его делам. И все же этот интерес был настолько силен, что я не смог устоять. Чувство собственного достоинства спряталось вглубь, а наружу вырвались слова.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 что случилось здесь в среду ночью, и они так же мало замешаны в пропаже алмаза, как и вы. Но я могу вам сказать одно, мистер Беттередж. Если мы не найдем лунного камня, то найдут они. Вы еще услышите об этих трёх фокусниках. Мистер Фрэнклин возвращался с прогулки, когда сыщик произнес эти изумительные слова. Преодолев свое любопытство лучше, Чем сумел сделать это я, он прошел мимо нас в дом. А я, окончательно пожертвовав собственным достоинством, решился полностью воспользоваться принесенной жертвой. Это насчет индусов, а как насчет Розанны? Кав покачал головой. С этой стороны тайна темнее, чем прежде. Я проследил ее до лавки во Фризенголе. Принадлежавшей торговцу полотном по имени Молтби. Она не купила ничего в других лавках, ни у суконщиков, ни у мадисток, ни у портных. Она и у Молтби купила только большой кусок полотна и особенно интересовалась его добротностью. А что до количества, она взяла достаточно, чтобы хватило на ночную сорочку. Чью ночную сорочку? Свою собственную, разумеется. Между полуночью и тремя часами утра в четверг она должно быть прошла в комнату своей барышни, чтобы договориться, куда спрятать лунный камень, пока все вы лежали в постели. При возвращении оттуда задела ночной рубашкой за свежую окрашенную дверь. У нее не было возможности смыть пятно, не смела она и уничтожить рубашку. Не запасшись новой совершенно такой же, чтобы весь комплект ее белья оказался в целости. «Какое у вас доказательство, что это ночная рубашка розанная?» «Материал, купленный ею для замены», — ответил сыщик. «Если бы дело шло о ночной рубашке, мисс Верендер, она должна была бы купить кружева, оборки и бог знает что еще, и не успела бы сшить ее за одну ночь. Кусок простого полотна означает простую рубашку служанки. Нет-нет, мистер Беттерич, это довольно ясно».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 «Сожалею, что не могу удовлетворить вашего любопытства», — сказал сыщик. «Но это секрет, который я намерен оставить при себе». Чтобы не дразнить ваше любопытство, как он раздразнил мое, скажу здесь заранее, что он вернулся из Фризингола с разрешением на обыск. Его опыт в подобных делах подсказывал ему, что Розанна, по всей вероятности, носит при себе памятную записку о том месте, куда она спрятала вещь, на случай, если ей придется вернуться туда при изменившихся обстоятельствах и после продолжительного времени. Завладев этой запиской, сыщик располагал бы всем, что ему было нужно. «А теперь, мистер Беттерич, продолжал он, «оставим-ка предположение и перейдем к делу. Я поручил Джойсу наблюдать за Розанной. Где Джойс?» Джойс был фризингольский полисмен, которого инспектор Сигреф оставил в распоряжении сыщика Кафа. В ту минуту, когда он задал мне этот вопрос, часы пробили два, и аккуратно в назначенное время подъехал экипаж, чтобы отвести мисс Рэтчел к ее тетке. ⁇ Два дела за раз не сделаешь, ⁇ проговорил сыщик, останавливая меня, когда я направился было на поиски Джойса. Прежде всего надо проводить мисс Верндер. Так как угроза дождя еще не прошла, для мисс Рэчел подали карету. Сыщикав, сделал Сэмюэлу знак сойти к нему с запяток. «Один мой приятель ждет за деревьями, не доезжая ворот», — сказал он. «Этот приятель, не останавливая кареты, сядет с вами на запятки. Вам следует попридержать свой язык и закрыть на это глаза, иначе вы попадете в неприятность». С таким советом он отослал Лакея на его место. Что подумал об этом Сэмюэл, я не знаю. Но для меня было ясно, что за мисс Рэчел установится тайное наблюдение с той самой минуты, как она выйдет из нашего дома. И если она выйдет? Надзор за моей барышней. Шпион позади нее на запятках экипажа ее матери. Я отрезал бы свой собственный язык прежде чем забыться до того, чтобы заговорить после этого с сыщиком Кафом. Первая из дома вышла Миледи. Она стала поодаль, на верхней ступени, откуда могла видеть все, что происходило. Ни слова не сказала она ни сыщику, ни мне. Сжав губы и спрятав руки под легкое манто, которое она накинула на себя, выходя на воздух, Миледи стояла неподвижно, как статуя, в ожидании дочери. Через минуту вышла Рэчел, очень мило одетая в костюм из какой-то мягкой желтой материи, которая шла к ее смуглому лицу. Жакет плотно облегал ее стан. На голове у нее была щегольская соломенная шляпка с белой вуалью, на руках перчатки цвета буковицы, обтягивавшие ей пальцы, как вторая кожа. Ее чудные черные волосы казались из-под шапки гладкими, как атлас. Ее маленькие ушки напоминали розовые раковины, с каждого свисала жемчужина. Она быстро подошла к нам, прямая, как лилия на стебле, и гибкая в каждом движении, как котенок. Я не мог подметить никакого изменения на ее хорошеньком личике, кроме глаз и губ. Глаза были более блестящие и свирепы, чем этого бы мне хотелось, а губы до того лишились своего цвета и улыбки, что я их просто не узнал. Она торопливо поцеловала мать в щеку, сказав, «Постарайтесь простить меня, мама», и так быстро опустила вуаль на лицо, что разорвала ее. Через минуту она сбежала со ступеней и бросилась в карету, словно хотела там спрятаться. Сыщека, в свою очередь, тоже проявил проворство — Он оттолкнул Сэмюэла и, держась рукою за открытую дверцу, встал перед мисс Рэчел в ту самую минуту, как она уселась на свое место. «Что вам нужно?» — спросила мисс Рэчел из-под «Мне нужно сказать вам одно слово, мисс, прежде чем вы уедете», — ответил сыщик. «Я не смею не разрешить вам ехать к вашей тетушке. Я могу только осмелиться сказать, что ваш отъезд...»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 крикнула Рэчел громче прежнего, не обращая внимания на мистера Фрэнклина, как она не обратила внимания на сыщика Каффа. Мистер Фрэнклин отступил назад, словно пораженный громом. Кучер, не зная, что ему делать, посмотрел на меледи, все еще неподвижно стоявшую на верхней ступени лестницы. Госпожа моя, на лице которой боролись гнев, горесть и стыд, сделала кучеру знак «Ехать» и торопливо вернулась в дом. Мистер Фрэнклин, к которому возвратился до речи, крикнул ей вслед, когда карета отъезжала. «Тетушка, вы были совершенно правы. Примите мою благодарность за всю вашу доброту и позвольте мне уехать». Миледи повернулась как бы для того, чтобы заговорить с ним. Потом, словно не доверяя себе, ласково махнула рукой. «Зайдите ко мне, прежде чем вы нас оставите», — сказала она прерывающимся голосом, и ушла в свою комнату. «Окажите мне последнюю милость, Беттерич!» — обратился мистер Фрэнклин ко мне со слезами на глазах. «Отвезите меня на железнодорожную дорогу так скоро, как только это возможно». Он тоже пошел в дом. Поведение мисс Рэйчел совершенно потрясло его. Как он должно быть, судя по этому, ее любил. Сыщик Каф и я остались вдвоем около лестницы. Сыщик стоял, повернувшись лицом к просеке между деревьями, в которой виднелся один из поворотов проезжей дороги, ведущий из дому. Он сунул руки в карманы и тихо насвистывал про себя последнюю летнюю розу. «На всё есть время!» — вырвалось у меня довольно яростно. «Теперь не до свиста!» В эту минуту в просеке показалась карета, быстро двигавшаяся к воротам. Кроме. Сэмюэла. На запятках ее виднелся другой человек. «Всё в порядке», — пробормотал про себя Каф. Он повернулся ко мне. «Теперь не до свиста, мистер Беттерич, как вы правильно говорите. Время приступить к делу, не щадя никого. Мы начнем с Розанны Спирман. Где Джойс?» Мы оба позвали Джойса, но не получили ответа. Я послал одного из помощников конюха отыскать его.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 Я только твердо держался своей веры в мисс Рэйчел. Помощник конюха вернулся, за ним шел очень неохотно, как мне показалось Джойс. "Где Разанна Спирман?" спросил сыщик Каф. "Никак не могу понять, сэр," начал Джойс. "Мне очень жаль, но каким-то образом перед моим отъездом во Фризингол», — сказал сыщик, резко перебивая его. Я приказал вам не спускать глаз с Розанны Спирман, не давая ей заметить, что за нею следят. Неужели вы хотите сказать мне, что позволили ей ускользнуть от вас? — Боюсь, сэр, — пробормотал Джойс, начиная дрожать, — что я, может быть, слишком перестарался, не давая ей заметить моего надзора. — В этом доме так много коридоров в нижнем этаже. Как давно упустили вы ее из виду? — Около часа, сэр. «Вы можете вернуться к вашей должности во Фризингол», произнёс сыщик по-прежнему совершенно спокойно и со своим обычным унынием. «Мне кажется, ваши дарования не годятся для вашей профессии, Джойс. Ваша теперешняя работа несколько выше ваших способностей. Прощайте». Полисмен убрался. «Мне трудно сейчас описать вам, как подействовало на меня известие об исчезновении Розанны Спирман». Мысли мои менялись с лихорадочной быстротой, словно я думал о пятидесяти разных вещах в одну и ту же минуту. Я стоял, не спуская глаз сыщика Кафа. Дар слова совершенно изменил мне. «Нет, мистер Беттеридж», — сказал сыщик, словно угадав в потоке моих мыслей, преобладающую и отвечая на нее прежде, чем на все остальные. Ваш друг Розанна не проскользнет у меня между пальцами так легко, как вы думаете. Пока я знаю, где мисс Верендер, я держу в своих руках средства отыскать и сообщницу мисс Верендер. Я помешал им встретиться в нынешнюю ночь, очень хорошо. Они встретятся во Фризинголе вместо того, чтобы сойтись здесь. Следствие должно быть просто перенесено, несколько скорее, чем я ожидал, из этого дома в тот дом, куда уехала мисс Верендер. «А пока боюсь, что должен просить вас опять созвать слуг». Я пошел с ним к людской. Недостойно меня, но приходится сознаться, что я почувствовал при последних его словах новый приступ сыскной лихорадки. Я забыл, что ненавижу сыщика Кафа, и доверчиво взял его под руку. Я сказал, «Ради Бога, скажите нам, что вы теперь будете делать со слугами». Знаменитый Каф остановился неподвижно, С каким-то меланхолическим восторгом обращаясь к пустому пространству. Если бы этот человек, произнес он, очевидно, подразумевая меня, знал еще толк в разведении роз, он был бы самым совершенным человеком во всем мироздании. После такого сильного проявления чувств он вздохнул и взял меня под руку. Вот в чем вопрос, сказал он, опять переходя к делу. Разанна сделала одно из двух. Либо она прямо отправилась во Фризингол, прежде чем я туда поспею, либо пробралась сперва в свой тайник на зыбучие пески. Надо узнать, кто из слуг видел ее в последний раз, прежде чем она вышла из дому. Следствие выяснило, что последний Розанну видела Нэнси, судомойка. Нэнси видела, как она вышла с письмом в руках, и остановила приказчика из мясной лавки, который у черной лестницы сдавал кухарке привезенное им мясо. Нэнси слышала, как она просила этого человека снести на почту письмо, когда он вернется во Фризингол. Он посмотрел на адрес и сказал, что странно сдавать письмо, отрисованное в Копсхолл на почту во Фризинголе, да еще в субботу, так что письмо не сможет дойти раньше понедельника. Розанна ответила ему, что если письмо не придет до понедельника, это не имеет значения. Она только хочет, чтобы он исполнил ее просьбу. Он обещал и уехал. Нэнси позвали в кухню, она вернулась к своей работе. Никто не видел после этого Розанны Спирман. «Что теперь делать дальше?» — спросил я, когда мы опять остались одни. «Дальше?» — ответил сыщик. «Я должен ехать во Фризингол». Насчет письма, сэр?» «Да. Памятная записка, как найти то место, где она спрятала свою вещь, заключается в этом письме. Я должен взглянуть на адрес в почтовой конторе. Если это тот адрес, который я подозреваю, я нанесу нашей приятельнице, миссис Йоланд, новый визит в следующий понедельник. Я пошел заказать сыщику кабриолет. В конюшенном дворе... Мы получили новое известие о пропавшей девушке.